Келлоган устало посмотрел на них. Полночь пришла и ушла, мы все говорим спасибо. И до прихода волков, собирающихся и в этот раз собрать урожай детей, осталось 22 дня. Келлоган допил остатки сидра, скривился, словно хлебнул пшеничную виски и поставил пустой стакан на стол. Остальное вы знаете. Меня нашли Хенчик и Джемин. Хенчик закрыл ящик, а когда он это сделал, закрылась и дверью. С тех пор пещера Голосов называется пещерой двери. А ты, отец? Спросила Сюзанна. Что они сделали с тобой? Отнесли меня в хижину Хенчика, его краль Там я окончательно пришел в себя. На какие-то мгновения очнулся у пещеры, но потом снова отключился. Пока лежал без сознания, жены и дочери Хенчика кормили меня водой и куриным бульоном. Каплями, которые выжимали из тряпки одну за другой. «Извини за любопытство, но сколько у него жен?» – спросил Эдди. «Три, но спать с ними он может только по очереди». Рассеян ответил Кэллиган. «В зависимости от расположения звезд или еще от чего-то, они поставили меня на ноги. Вскоре я стал гулять по городу. Поначалу меня так и звали – «Гуляющий старик». Я никак не мог осознать, где нахожусь, хотя прежние странствия, в какой-то мере, подготовили меня к тому, что произошло Укрепили психологически Видит Бог, бывали дни, когда я думал, что все происходящее укладывается в одну-две секунды Которые потребовались бы мне, чтобы долететь от разбитого окна на тридцать третьем этаже до тротуара Мичигана Веню что это мой разум готовится к смерти, напоследок предлагая мне удивительную галлюцинацию, реальное подобие целой жизни. И бывали дни, когда я думал, что со мной случилось то самое, чего мы все больше всего боялись в доме и в лайтхаузе – белая горячка. Так что сижу я сейчас в какой-нибудь психушке, И события эти прокручиваются у меня в голове, а не наяву. Но в конце концов я просто принял все, как оно есть. И порадовался, что забросило меня в хорошее место. Настоящее или воображаемое. Когда ко мне вернулись силы, я начал зарабатывать на жизнь тем же, что и в годы странствий. Здесь, конечно, не было отделений «мен или броуни Но эти годы выдались изобильными, так что человеку, который хотел работать, работы хватало. Годы большого риса, здесь говорят, хотя и скот плодился, и другие сельскохозяйственные культуры давали большие урожаи. Со временем я вновь начал проповедовать. Все получилось само собой. Решение вызрело на подсознательном уровне, потому что «Видит Бог в молитвах, я к нему с такой просьбой не обращался». Выяснилось, что эти люди знают о человеке Иисусе, как и о Всевышнем, о Рисе и звезде Бизона. Ты знаешь о звезде Бизона, Роланд?» «Да», — кивнул Стрелок, вспомнив проповедника звезды, которого однажды ему пришлось убить. «Но они слушали», — продолжил Келлоган. Во всяком случае, многие слушали. А когда они предложили построить церковь, я сказал спасибо вам. Такова история старика. Сами видите, вы в нее попали. Двое из вас. Джейк, это случилось после того, как ты умер. Джейк склонил голову. Иш, чувствуя его печаль, тихонько заскулил. Но когда Джейк ответил, голос его не дрожал. «После первой смерти, до второй!» На лице Келлогана отразилось удивление, и он перекрестился. «То есть такое может случиться не однажды? Мария, спаси сохрани нас!» Розалита покинула их чуть раньше. Теперь вернулась с новым подсвечником. В том, что стоял на столе, свечи практически догорели, так что на крыльце веранде значительно потемнело. Кровати готовы, объявила она. Сегодня мальчик ляжет с отцом. Эдди и Сюзанна, вам постелено в той же комнате. А Роланд? Кустистые брови Келлогана поднялись. Для него у меня есть диванчик. Без запинки ответила она. Я уже показала ему, где он стоит. Показала, значит. Повторил Келлоган. Показала. Что ж, с этим все ясно. Поднялся. Не могу вспомнить, когда в последний раз так уставал. Мы посидим еще несколько минут, если ты не возражаешь. Роланд скинул на него глаза. Вчетвером. Как вам будет угодно. Сюзанна взяла его руку и поцеловала. Спасибо тебе за рассказ, отец. Я рад, что наконец-то смог выговориться. ящик оставался в пещере, пока ты не построил церковь. Свою церковь. Ага. Не могу сказать, сколь долго. Может, лет восемь, может, меньше. Трудно сказать, но пришло время, когда он начал меня звать. И пусть я ненавидел глаз и боялся его, какая-то моя часть хотела увидеть его вновь. Роланд кивнул. Все части радуги Мерлина могут притягивать к себе, но черный 13 как мы говорили, самый мощный из всех магических кристаллов и самый страшный. Думаю, теперь я знаю причину. Это наблюдающий глаз алого короля. Чем бы он ни был, я чувствовал, как он зовет меня в пещеру и дальше. Нашептывал, что я должен возобновить свои странствия и более не задерживаться в одном месте. Я знал, что могу открыть дверь, открыв ящик. А дверь перенесла бы меня, куда я пожелаю, в любое место и время. От меня требовалось лишь сосредоточиться. Келлоган задумался, вновь сел. Наклонился вперед, глядя на Роланда поверх лежащих на столе цепленных рук. Выслушай меня, прошу. У нас был президент по фамилии Кеннеди. Его убили за 13 лет до случившегося в Салем злоте. Убили на Западе. Да. Кивнула Сюзанна. Джейк Кеннеди. Бог любит его. Он был стрелком. Брови Роланда поднялись. Ты так говоришь? Ага. И я говорю правду. В любом случае, вопрос так и остался открытым. Действовал ли убийца в одиночку? Или был частью большого заговора? Иногда я просыпался ночью и думал, а почему бы тебе не отправиться туда и увидеть все своими глазами? Почему бы тебе не встать перед дверью с ящиком в руках и не отдать мысленный приказ? «Даллас, 22 ноября». 1963 года. Если ты это сделаешь, дверь откроется, и ты окажешься там, как герой романа Герберта Уэллса о машине времени, и, возможно, ты сможешь изменить произошедшее в тот день. Если и был в современной американской истории переломный момент, то пришелся он именно на 22 ноября 1963 года. Измени его, и ты изменишь все, что произошло потом. Вьетнам, расовые волнения Все. Господи! В голосе Эдди слышалось уважение. С какой стороны ни посмотри, столь чистолюбивая идея заслуживала уважения. Она стояла вровень со стремлением капитана маленького суденышка преследовать белого кита. Но, отец, если бы ты это сделал, а все изменилось к худшему... «Джек Кеннеди не был плохим человеком». Холодно отчеканила Сюзанна. «Джек Кеннеди был хорошим человеком, великим человеком». «Может и так. Но знаешь, что я тебе скажу? Я думаю, только великий человек может совершить великую ошибку. А кроме того, тот, кто пришел бы после него, мог оказаться очень плохим человеком. И какой-нибудь большой охотник за гробами... Возможно, не получил своего шанса благодаря Ли Харви Освальду или кому-то еще, если стреляли несколько человек. Но Шар не допускает таких мыслей. Вмешался Келлоган. Я уверен, он убеждает людей творить зло, нашептывая им, будто зовет на добрые дела, что они помогут не кому-то в отдельности, а всем вместе. Да, сухо согласился Роланд. «Ты думаешь, я попал бы туда? Или Шарл лгал мне? Заманивал меня?» «Я не сомневаюсь, что попал бы. И я уверен, если мы покинем Калью, то именно через эту дверь». «Тогда я могу пойти с вами?» «С жаром» воскликнул Келлоган. «Может, и пойдешь. Но в конце концов ты перенес ящик вместе с Шарлом в церковь, чтобы утихомирить его». «Да. И по большому счету это сработало. В основном он спит». Однако, ты говорил, он отправил тебя в прыжок. Келлоган кивнул. Жар из голоса исчез. Осталась только усталость. Он вдруг постарел на добрый десяток лет. Первый раз он отправил меня в Мексику. Вы помните начало моей истории? Писателя и мальчика, который верил в существование вампиров. Они кивнули. Как-то ночью, когда я спал, шар добрался до меня. И я оказался в Лос-Сапатосе. На похоронах. В похоронах писателя. Бена Мэйерса. Автора воздушного танца. Да. Люди тебя видели? Спросил Джейк. Нас вот нет. Келлоган покачал головой. Нет, но чувствовали. Когда я направлялся к ним, они отходили. Словно воспринимали меня, как дуновение холодного ветра. Мальчика я увидел. Марка Петри. Конечно, уже не мальчика, а молодого мужчину. Из его речи я понял, что в Лос-Сапатосе середина 90-х годов. Надолго я там не задержался, но все-таки успел увидеть, что мой юный друг из далекого прошлого не тронулся умом. Голова его осталась ясной. Так что, возможно, в Салем-Слоте я хоть что-то, но сделал правильно. В своей речи Марк называл Бена отцом. Меня это тронуло до глубины души. А твой второй прыжок? Ты попал в замок короля. Там были птицы. Огромные, жирные, черные птицы. Об остальном говорить не буду. Во всяком случае, ночью. Сухо отрезал Келлоган. Вновь поднялся. Может, в другой раз. Роланд кивнул, принимая его решение. Мы говорим спасибо тебе Вы тоже идете спать Скоро, ответил Роланд Они вновь поблагодарили его за рассказ Даже Иш и тот коротко тяфкнул И пожелали спокойной ночи Проводили его взглядом А потом несколько секунд молчали